Глава двадцать первая. Как Роджер оказался за спиной Пэм, девушка не поняла, но отчетливо ощутила дуло пистолета, которое упиралось в нее. Она тихо призвала на пальцы огонь, желая использовать его для защиты от мерзавца. Но умный гаденыш предвидел с ее стороны такой поступок. «Давай без своих пламенных фокусов, дорогая, иначе сначала я застрелю ее». Роджер кивнул в сторону секретаря. «И ты», — обратился он к а г н е с и е подняла руки и вышла из-за стола. Быстро. д р а к о н и ц е ничего не оставалось, как послушаться мерзавца. Выходя из лифта, я нажал аварийную кнопку. Так что кабинка застряла здесь. А значит, некоторое время сюда никто не попадет. Стоит мне позвать охрану, которая тоже в небе, уточнил мужчина. Я видел, как они пошли к лестнице, когда покидал Спрю это место. Осталось лишь пара человек на первом этаже. Пока они сюда доберутся, то ваши тела уже истекут кровью. Кстати, на улице и правда поднялся невероятно сильный ветер, как бы ни сдул нас крыши, но мы все же рискнем. — Что? — удивилась п э Да-да, моя дорогая сбежавшая невеста, мы сейчас с тобой пойдем наверх к твоему супругу. — Роджер, т ы о ничего не может сделать с Шияном. Он в своем праве на истину. Мы здесь ни при чем. как можно мягче обратилась Пэм к своего похитителю, пытаясь достучаться до его рациональности. Но то ли Той никогда не было, то ли она давно его покинула, потому что мужчина не желал слушать. «Что ты держишь меня за полного идиота?» Сквозь с тиснутые зубы поинтересовался он, наклонившись к уху Пэм, и сильнее тыча в нее оружием. «Считая, что я не сложил дважды два, я всегда просчитывал твои фокусы наперед». Единственный раз, когда расслабился, ты сбежала из-под венца, моя дорогая. Думаешь, я хотел твою сестру? Это жалкое подобие на тебя. Ты, только ты, должна была стать моей женой. Все же я решил, что ты вернешься за своей младшенькой, ведь ради нее ты готова пойти на все. Но нет, ты связалась с этой ящеркой и решила развернуть собственную игру. Чертова идиотка! п о м е л а промолчала. Огонь бежал по ее венам, убеждая выпустить его на волю. А лучше позвать Тео, чтобы уничтожил этого мерзавца. Вот только нельзя сейчас беспокоить лорда. Он должен уберечь город от разрушительной стихии. Поэтому Пэм просто стояла и слушала б р е д н и безумца. — Ты, ящерка, иди вперед, — приказал он Агнесси. — Не быстро, чтобы я тебя видел, иначе, не задумываясь, выстрелю в спину. Драконница сделала пару шагов в сторону к л е с т н и ц ы продолжая держать руки поднятыми, и замерла. «Пошла», — я сказал, — «или ты глухая», — огрызнулся Роджер, а после подтолкнул спину Пэм, чтобы следовала за ней. «Отпусти Агнесу. У тебя есть я», — взмолилась Памела. Она знала, что сможет справиться с этим сумасшедшим, но пока рядом драконница побоится. Роджер тоже это понимал, поэтому саркастично фыркнул. «Нет то ж дорогуша». Это страховочка твоего хорошего поведения. Они вышли на техническую лестницу, которая вела на крышу небоскреба. Сквозняк, который гулял по пролету, заставил Пэм съежиться. Он словно насмехался с ее внутреннего огня, а тот рвался наружу, чтобы согреть и защитить свою владелицу. Девушка не понимала, чего хотел добиться Роджер. Казалось, он полностью обезумел. Только п о м э л а сомневалась, что причина этого то, что у него забрали жену. Судьба Прю его мало интересовала, да и вряд ли он испытывал к ней сильные чувства, если он вообще был способен на такое. Роджера п о д к о с и л а потери власти. Это единственное, что он признавал в жизни, и тут его, как мальца, обвели вокруг пальца, сделав беспомощным. Он прекрасно знал, что может угрожать сколько угодно, затаскать их по судам. Но даже израсходовав на это все деньги и силы, он ничего не добьется, только зря потратит время. Дракон объявил Брю своей истиной, а значит, только он и может решать ее судьбу. Ярость и злость от осознания этого факта затуманили разум мужчины. Все, что он желал, это наказать умненькую Пэм за такую ловушку, заставить ее страдать и просить пощады. — Открывай! — приказал он Агнесси, когда они дошли до тяжелой металлической двери, последней преградой перед выходом на крышу. Девушка надавила на поручень, и дверь со скрипом поддалась. Она вышла на открытую площадку и повернулась к своему похитителю. Аккуратно уложенные волосы Агнессы сразу растрепал сильный ветер, который, казалось, д р а к о н и ц у совсем не волновал. Однако Пэм еле стояла на ногах от его порывов. Только теперь она увидела, насколько Дункан был прав. Сихия т устрашала с в о е й с и л о й На своем веку она не помнила такой бури, поэтому взмолилась, чтобы Теус мог ее предотвратить. Роджер вцепился в локоть п о м е л ы то ли удерживая ее рядом, то ли для собственной опоры. Он тоже пошатывался от силы ветра. Драконица напряженно застыла в стороне, не отводя от них своего взгляда. Она просчитывала варианты, как можно вызволить свою хозяйку, но Пэм глазами просила не вмешиваться. «Мы здесь. Что ты хочешь теперь?» — поинтересовалась Памела у своего похитителя. «Зови его». «Кого?» «Моженька своего зови!» «Он не придет. Ты не видишь, что творится вокруг. Он улетел спасать наш город от надвигающегося урагана». «Да плевать я хотел на город!» — закричал безумец. «Зови его!» «Я не буду. Здесь живет больше миллиона людей и драконов», — твердо возразила ему Пэм. «Не хочешь, значит?» — оскалился Роджер, после чего вдруг резко отвел от п о м ы л ы й пистолет и выстрелил в драконицу. а г н е с с скрикнула, хватаясь рукой за бок и падая на колени. Только взгляда от мерзавца не отвела, даже мучаясь от ранения. По ее блузке быстро распространилось алое пятно крови, вызвав УПМ панику. «Что ты делаешь?» Она дернулась в сторону девушки, но мужчина с силой удержал ее на месте. «Твоя подружка сейчас оклемается. Такое ранение не смертельно для этих хладнокровных. Болезненно только, не так ли?» Довольная улыбка появилась на лице Роджера. Он наслаждался страданиями своей жертвы. «Вот если выстрелить в голову, то вряд ли такая рана заживет. Проверим, дракошка!» Агнеса по з в е р и н о м урыкнула. Ее глаза превратились в две вертикальные щелки, а на прижатой к р а й н е руке винилась чешуя. Лицо мужчины исказило гримаса отвращения. «Животное! На цепь вас всех надо! Однако некоторые даже трахаются с ними!» Роджер грубо дернул п а м е л у за волосы, оттягивая ее голову назад. — Да, дорогая, понравилось спать с этой тварью? — Это божество, — с придыханием проговорила Пэм. — Он был моим первым, понимаешь? Я отдала ему то, что ты считал своим, — п о д д е л а его девушка, за что ее снова сильно встряхнули. В голову ударила резкая боль, но Пэм сцепила зубы, чтобы не показать ему свои слабости. — Зови своего любовничка! «Он мой супруг», — со злорадством поправила она. «Зови его!» Роджер был непреклонен. Он снова наставил пистолет на Агнесу, целей с т о й прямо в голову. Драконница даже не вздрогнула. Ее смелость восхищала п э потому что сама она ужасно боялась за жизнь секретаря. «Я пробую, пробую», — поспешила заверить его Памела. «Я еще не знаю, как это действует». т т е л пожалуйста, ты нужен мне». мысленно взмолилась девушка. Не з н а я услышит ли ее дракон. — Тогда зови его в голос! — не унимался обезумевший Роджер. — Тео! — со всей силы з а к р и ч а л а девушка. Но ураганный ветер заглушил ее голос, словно не желал, чтобы он донесся до дракона. — Черт возьми! — выругался Роджер, после чего снова выстрелил в Агнесу. К счастью, на этот раз промазал. — Не смей! — п о м ы л а яростно вцепилась в руку мужчины, оглядываясь на драконицу. Девушка даже не пошевелилась, лишь презрительно фыркнула. «Миледи, призовите огонь», — посоветовала Агнесса. «Лорд почувствует, как уходит от него пламя, как направляется оно к вам и последует за ним. Он поймет, что это происходит по серьезной причине. Сделайте это сейчас, пока еще есть время, иначе скоро он отдаст все, чтобы утихомирить стихию, и вы не дозоветесь его». — Не дозовешься и умрешь здесь, вместе с ней, — кивок на драконицу. — Призвать огонь? — Почему бы нет? — решила Пэм. Девушка закрыла глаза и вспомнила, как это было ощущать пламя на своей коже, когда губы Теодора поглощали ее в яростном поцелуе, разжигая внутри пожар, как перекатывались д е т с к и е язычки огня на ее пальцах, как бежала лава по венам. Она и сейчас в ней. Могущественный поток. который на магическом уровне соединен с и л о й лорда небесных стражей. Сосредоточение этого огня билось драконьим сердце, что ожило для нее. Только для нее. Вот она тайна величия драконов, и помыла была к ней ключом. — Гори, гори! — тихо бормотала себе под нос девушка, притягивая к себе пламя. — Ты слишком долго возишься, — недовольно фыркнул Роджер. Сильные порывы ветра трепетали его одежду, а ноги вдавливались в покрытие крыши. Вдруг мужчина оттолкнул Пэм, поднял руку с оружием и снова выстрелил в Агнесу. д р а к о н и ц а моментально повалилась на пол, застыв в неестественной позе. Шокированная помыла упала на колени, истерично закрича «Нет!» в Ненависть поднялась в душе Пэм смертоносным смерчем. С ее помощью она потянула пламя от своего дракона, Благодаря их брачной связи, тем самым завершая последний этап привязки. Теперь она владела огнем наравне с супругом. Пальцы девушки вспыхнули. Она не боялась этой стихии, а приветствовала ее, как родную. п о м е л а повернула голову к бывшему жениху. В ее глазах он прочитал свой приговор. в Стревоженный мужчина быстро перевел на нее пистолет. Но Пэм лишь со злорадством улыбнулась. «Сгори, мерзавец! Просто сгори!» Со всей злости выплюнула она, смотря на бездвижное тело д р а к о н и ц ы «Сгори!» — снова приказала она, вложив в это слово всю ярость и гнев, которые жили в ней с юности и сейчас достигли своего апогея. Выставив вперед ладони, она направила пламя на мужчину. Тут же оружие в руке Роджера начало плавиться. Он дернул рукой, отбросив его в сторону. Но было поздно. Пламя охватило пиджак мужчины, сжигая ткань, как бумагу. Оно все быстрее и быстрее распространялось по его телу, пока он весь не загорелся. Роджер пронзительно закричал. Он начал бегать по крыше и отчаянно махать руками. Но это ни капли не помогло ему. Мужчина быстро сгорал заживо. Быстро и безжалостно. Неприятный запах обугленной плоти донесся до носа п Она отвернулась, сдерживая рвотный позыв. Неожиданно осознание того, что она сделала, охватило ее. На глаза навернулись слезы. Однако не изменить, не даже остановить огонь она не могла. Его было так много. В ней, вокруг нее, только в отличие от Роджера, ее пламя не убивало. Девушка оказалась в нем словно в коконе. У нее не получалось загнать его назад, как бы она ни пыталась. Ее руки, тело, все было окутано яростной стихией. Красная пелена застелила глаза, раскрашивая мир в багряные тона. Сила текла по венам Пэм, настолько мощная, что девушка не знала, чувствовал ли хоть один человек в мире такое. Это не просто пламя, а самая настоящая магия сердца дракона, и была живой. Тогда дикий, звериный рев донесся до Пэм. Она подняла голову. но сквозь склеившиеся тучи цвета ржавчины ничего не увидела. Однако девушка четко знала одно. Ее любимый возвращается, так и не достигнув своей цели. Оставив город на пороге опасности, он летит к ней, потому что почувствовал ее терзание, ярость и потребность в нем. — Конечно, почувствовал, — саркастично хмыкнула Пэм. Ведь она потащила из него значительную часть пламени. А значит, Тео ослаб. Как же он справится с бурей, если сила теперь разделена, и половина всей мощи бьется в ее теле? Он не справится. Без нее нет. Но она же здесь. Она может полететь с ним. Подальше от пережитого ужаса и хаоса, что творился вокруг. От запаха м е р т в е ч и н ы который разъедал нос. От собственных поступков. Неожиданно в одном месте тучи стали темнее, скрывая за собой что-то огромное. И это что-то быстро приближалось. Пэм з а т а и л а дыхание в ожидании его. Пламя переливалось внутри девушки, проснувшимся рудником. Оно нашептывало ей, что она могущественная, равная своему супругу, а значит, должна быть с ним плечо к плечу, защищать город и клан. Она забрала одну жизнь, пусть и никчемную. поэтому теперь восполнит эту потерю. Да, пламя было с Пэм полностью согласно. Оно призывало ее действовать, подняться с колен и расправить плечи, смотреть только вперед на надвигающуюся стихию. п о м е л а чувствовала себя настоящим фениксом. Эйфория всесилия охватила девушку, не позволяя оставаться на месте. Вдруг она сорвалась и побежала вперед. Туда, к границе крыши. Пэм вылезла на парапет и раскинула плечи, словно собираясь лететь. «Если огонь у них один на двоих, то и крылья должны быть совместными», — пришла в голову неожиданная идея. «А если есть крылья, то она обязательно должна полететь, чтобы встретиться со смертоносной бурей». «Не надо, Миледи, прошу вас», — раздалось позади Пэм. Она бросила взгляд через плечо. Драконница оказалась жива. Но ч е н ь слаба. С ее виска стекала кровь, испачкав половину лица. К сожалению, девушка осталась безучастной чудесному спасению Агнесы. «Все это драконий огонь. Он туманит ваш разум, Меледия. Вы слишком взяли много». Голос драконницы хрипел. Видно было, что говорила она с трудом. Однако достучаться до п о м е л ы не смогла. Девушка быстро потеряла в ней интерес, отвернувшись. Какое ей было дело до слабой представительницы клана, когда она управляет огненной стихией? Нет, она больше не могла ждать. Пламя требовало от нее действовать, поэтому Пэм прыгнула вперед. «Нет, миледи!» — на секунду послышалось д е в у ш к и но ветер заглушил этот крик. Памела стремительно неслась вниз, но она не боялась. Девушка радостно кричала, приветствуя свой первый полет, пока вдруг не приземлилась. на пружинистую поверхность. Раскрыв свое мощное крыло, Теодор успел словить свою супругу. Зверь кипел от ярости, но злился он не на Пэм, а на самого себя. Дракон был рожден, чтобы управлять этой обманчивой стихией, контролировать ее порывы и требования. Однако его человеческая пара оказалась не готовой к той силе, которую получила. Это он виноват, что так произошло. Он не побеспокоился об ее охране. Из-за него Пэм пристала один на один с врагом, поэтому и потащила пламя на себя. Теперь ей необходимо от него избавиться, иначе ее тело не выдержит такой нагрузки. С другой стороны, им во что бы то ни стало, нужно выплеснуть этот магический огонь в сердцевину бури. В противном случае город превратится в руины. Дракон приподнял крыло, из-за чего Пэм скатилась по его поверхности к позвоночнику. Она схватилась руками об чешую, подтянулась ближе к шее и перекинула ногу, восседая на своем звере. Ее тело все еще находилось в коконе из огня, который защищал ее от порывов ветра и летящего л и ц о Однако она не боялась окружившего ее урагана. Девушка ощущала невероятный прилив эмоционального возбуждения. Она парила в небе. Под ней пролегал целый город, который сейчас казался игрушечным. Помела закинула голову и рассмеялась. Зверь взмахнул своими могущественными крыльями, поднимаясь выше. Теперь крыша небоскреба находилась под ними. Девушка бросила взгляд вниз, отметив, что даже пепла от Роджера больше не осталось. Ветер уничтожил все следы. К счастью, а г н е с осталась жива. Она медленно двигалась в сторону двери. Невооруженным глазом было видно, что из-за ранения это давалось ей с трудом. Хорошо, что их раса обладала ускоренной регенерацией, а значит, драконица выкарабкается. Пэм не могла сейчас сосредоточиться на своей подруге по несчастью. Ее мысли то и дело охватывала эйфория от блуждающего в теле огня. Казалось, он только усиливался и рвался наружу. Набрав высоту, дракон стремительно бросился вперед. Он понесся сквозь густые ржаво-черные тучи. С каждым преодоленным метром видимость становилась все хуже и хуже. Девушка понимала, что они несутся в самый эпицентр урагана, но ни капли не боялась. Теперь, когда Теодор рядом, хоть и в обличии могущественного существа, Памела была полностью уверена в своей безопасности. Возможно, это огонь внутри нее затуплял рациональность, а может быть, просто отчаянная вера в своего дракона. Когда они замерли в небе, Пэм догадалась, что они достигли своей цели. Как раз вовремя решила она... так как силы ее были на исходе. Она больше не могла сопротивляться этой мощи, что н а п о л н и л а ее хрупкое тело. «Я не могу больше, Тео. Мне нужно выпустить его, иначе я взорвусь», прижавшись лицом к чешуе, встревоженно проговорила Пэм. «Так сделай это», — услышала она в своей голове его разрешение. «Это все, что было нужно по Мэле». Девушка прикрыла глаза, откинула голову назад и позволила огню освободиться. Она уже не видела, что вместе с ней такое же пламя выпускает и дракон. Она даже не могла объяснить, как эта магическая сила действует на песчаную бурю, как управляет природой, как изменяет ее. Она просто позволяла силе течь через н е ё как через проводника. Тело застряло, потому что исчерпывало весь свой лимит энергии. Возможно, Пэм даже кричала, но сама не осознавала этого. Когда же... Опустошение охватило девушку, помыла-поняла, что все закончилось. Она облегченно улыбнулась пробивающимся лучам солнца. Тогда в ее глазах потемнело, и девушка обессиленно свалилась на своего дракона. Последней мыслью было то, что они, кажется, смогли остановить бурю.